Глава сорок первая. «Мрак разлуки тем гуще, чем ярче любовь». Лалин. Беду я почувствовала сразу. Сначала будто что-то толкнуло изнутри, затем сердце сжалось так, что я охнула и покачнулась. «Что с тобой?» — шепнула Селла. «Не знаю». Прижав ладонь к груди, прошептала я и посмотрела на мальчика, который играл с собакой. Дайк смотрел на Каиду через призму истинности и заливался смехом что мне стало плохо, он не заметил. Просто голова закружилась. «Может, это наглая ведьма тому причиной?» — проворчала гувернантка и кивнула, указывая на приближающуюся к нам и Нилсу. «Снова хочет тебя, сосвету сжить и замуж за нашего господина выскочить». Она очень недолюбливала бывшую дарительницу. Я не осуждала госпожу Дюар. Сама никак не могла привыкнуть к тому, что женщина, которая предала меня и выдала картону, теперь хозяйничает в моей лавке. И слишком часто навещает дом герцога. Вот и сейчас она вошла без приглашения, направившись во двор прямиком к нам. Шла ведьма медленно, постоянно оборачиваясь, и выглядела задумчивой, озадаченной и немного расстроенной. То ли ожидала появления кого-то, а может, как раз встретила по пути и думает об этом человеке. В руках женщина держала небольшой предмет на веревочке, похожей на Это же мой кулон! ахнула я и поспешила навстречу и нился. Откуда он у тебя? Ригел. Она запнулась и заговорила быстрее. То есть, это господин Картон дал его мне. Сказал, что не желает оставаться в долгу. Это подарок тебе за то, что герцог подарил ему свою должность. Он о чем? Неужели господин скетц позволил этому страшному человеку стать первым советником короля? Он же уничтожит все, чего нам удалось добиться. Я выхватила кулон, который был со мной с детства, и сжав его в ладони тихо произнесла. Увард дал ему второй шанс. Как и тебе, между прочим. Мне все это не нравится, но я полностью доверяю мужу. Он не поступил бы так во вред ведьмам и королевству. Лален, позвал Дайка, я осеклась. Улыбнулась пасынку, который бежал ко мне, с трудом удерживая на поводке кайду. «Мы к расколотому дереву. Пойдем с нами». И он приглашением не удостоил, но ведьма упрямо двинулась следом. Я немного отстала от Дайка и Селлы и снова обратилась к женщине. И встречалась с Картаном. Мы столкнулись в дверях, кивнула она. Отдал мне кулон, и мы расстались. Ее лицо приобрело странное выражение, и я не сумела сдержать любопытство. Это явно не все. Он предложил снова быть с ним. Поморщившись, с отвращением процедила она. Всегда так высокомерен. Мол, возвращайся, где дом знаешь. Как только язык повернулся, я промолчала, оставив свои мысли при себе. По мне так эти двое идеально подходили друг к другу. Вместо того, чтобы поддеть ведьму, я поинтересовалась. Зачем пришла? Взгляд ее подернулся дымкой, шаг замедлился. И Нилс оказалась озадаченной. И заинтригованная я тоже не спешила догонять Дайка. «Ко мне приходили оборотня», — рассеянно проговорила она. «Сказали странную вещь, что я скоро обрету своего защитника, но среди них его нет». Это обрадовало меня и огорчило тоже. Почему огорчила? Потому что нет ничего сложнее, чем ждать то, что обещано. Это пытка. Но тебе не понять, ведь у тебя все есть. Свобода, настоящая любовь, семья. Но более всего меня раздражало то, что у тебя есть защитник, а у меня нет. А ведь я тоже из Ригер. Всю жизнь я только и делала, что ждала. Но ничего не получала, кроме боли. Она глянула на меня с таким возмущением, будто это я виновата в том, что ведьма одинока и несчастна. Пожала плечами и спросила: И где же твой защитник? Не знаю, приуныла она. Сказали, что обрести его мне поможет рыжий пес и дева косам. Это из моей любимой сказки, встрепенулась я. Ненавижу эту легенду. Скривила Синился и, отвернувшись, раздраженно призналась. Для меня она всегда была как неизбыточная мечта, а теперь приходится искать в ней разгадку. Понятия не имеешь, что делать, поэтому и пришла к вам. Все же твой защитник пес, и он рыжий. Папа! Резкий крик мальчика оборвал мне сердце. Я слышала такое же отчаяние лишь раз, когда мы впервые встретились, и обессиленный Увард умирал, получив предательский удар от Картана. В груди все сжалось совсем как недавно, но на этот раз я бросилась вперед стремительнее стрелы. Там, у расколотого дерева, которое некогда посадил предок моего мужа, темнела неподвижная фигура над которой рыдал Дайк. Кайда стояла рядом с мальчиком и, поджав хвост, тихо поскуливал, а Селла стояла, прижав ладонь к губам. Нет. На миг замешкалась я, а потом побежала изо всех сил. Так что дышать было невозможно и ног не чувствовала под собой. Уви! Весь мир померк. Небо обвалилось на землю, растения почернели, все скукожилось, будто горящая бумага, оставляя лишь пепел и ничего. Так я ощущала себя, когда упала на колени рядом с бездыханным мужем. «Нет-нет», — шептала, глотая слезы. «Уви, нет!» «Госпожа Скетс, не надо». И Нилса попыталась поднять меня. «Он мертв. «Нет!» — вырвалась я. Отбросив кулон подальше, прижала холодную руку мужчина к своей груди и открыла дар. Желая влить его в мага, мечтая вырвать его из лап жестокой смерти. «Вот, милый, моя магия. Пей же!» «Слышишь, это я, твой котенок, твоя Лалин!» Золотистая сила хлынула через меня, но обтекая тело только впитывалось в землю. Искрясь она заструилась по расколотому древу, пробуждая его. И на сухих ветках вновь начали появляться листочки. «Проклятие, о котором он говорил, пытается отнять у меня любимого мужчину, но я его не отдам».